При этом Раден, как бы случайно остановил свой взор на Горбунье, но, видя, что Адриенна не обращает внимания на этот намек, он продолжал. «Словом, если вы становитесь целью их нападок, то с этой минуты вы должны остерегаться всего, что вас окружает. Бойтесь» самых благородных привязанностей. Берегитесь самой нежной дружбой, потому что эти чудовища овладеют вашими друзьями, сумеют их развратить и сделать из них тем более опасных врагов. О, это невозможно! Вы преувеличиваете. Сам дьявол не выдумал бы ничего ужаснее такого предательства. Увы, милая мадемуазель. Один из ваших родственников, человек самого благородного, честного характера, как раз делался жертвой подобного низкого предательства. Наконец, знаете ли, что мы узнали из завещания вашего предка, что он пал жертвой ненависти этих людей, а теперь, через полторы сотни лет, тоже несокрушимое общество преследует его потомков». Это ужасно. Неужели нет защиты от этих преследований? Есть, есть. Это осторожность, самая внимательная сдержанность и недоверчивое, подозрительное изучение всего, что вас окружает. Но глазами. такая жизнь невозможна, сударь, она невыносима. Это пытка, постоянно дрожать, подозревая всего бояться. Конечно, конечно, и они негодяи, хорошо это знают. В этом их сила. Итак, и вы, дорогая мадемуазель, и вы, достойнейший и храбрый воин во имя всего, что вам дорого, не доверяйте слишком близко никому. Берегитесь. Вы уже едва не сделали их жертвами. Помните, что это неумолимые враги. И вы также, бедное малое дитя, Помните мои слова. Спите только одним глазом, как говорит пословица. Я, сударь, что же я сделала? Мне чего бояться? Что вы сделали? Ах, Боже мой! Да разве вы не желаете добра этой мадемуазель, вашей покровительнице? Разве вы не хотели ей помочь? Да разве вы... Вы неприемная сестра Гриколя, сына этого смелого солдата. Увы, увы, дитя мое, недовольны ли причин для их ненависти, несмотря на вашу незаметность? Не думайте, нет, не думайте, мадемуазель Кардовиль, что я преувеличиваю. Поразмыслите сами хорошенько, вспомните. Что я сказал этому верному другу генерала Симона относительно его заключения в тюрьму в Лейпциге? Вспомните, что случилось с вами, как они осмелились вас запереть здесь, в сумасшедшем доме, вопреки всем законам и правилам. И тогда вы увидите, что я, я ничего не преувеличивал, говоря о тайном могуществе этого сообщества.